Издательство Эксмо. Антон Чиш. правила счастливой свадьбы. Читают Вадим Медведев и Людмила Чайковская. Правило первое. Смотрины. Образец письма с предложением руки. Дорогая моя Н.И., простите мне, что я просто начинаю свое послание к вам, но мои намерения дают на это право. С тех пор, как я увидел вас, страдаю бессонницей, лишён аппетита, и одна мысль преследует меня. Эта мысль — законный брак, и назвать вас Своею. Любя вас, как первую девушку в мире, я нахожу, что по моему характеру это будет последняя моя любовь. Кажется, одна могила заставит разлюбить вас. Моя страсть беспредельна. Чувства любви всецело овладели мною. Ясно вижу, что так любить можно однажды в жизни. Желание видеть вас, подругой жизни, подавило во мне все прочее. Я оставил все прочие свои желания и помышления на втором плане. Вам, хотя известно, что мои средства невелики, что я не обладаю капиталами, но имею все, что нужно, чтобы жить безбедно, и если не окружат нас предметы прихоти богатых людей, зато мы будем иметь все необходимое в жизни». Прекрасная моя Н.И., жду от вас единственного «да», столь много значащего для меня, и тогда узы святой и вечной любви соединят нас навеки. Ваше «нет» будет для меня ударом, который оставит рану в сердце, неизлечимую навеки. Любящий вас и надеющийся на согласие ваше Ф.П.А. Полный письмовник и советы молодым людям, как безошибочно делать выбор невесты и быть счастливым в супружеской жизни. Составил и к Москва, 1897. 27 февраля 1894 года. Все даты по старому стилю. По новому стилю 12 марта.